59. Распрощавшись с Никой, решаю немного прогуляться пешком по нарядным центральным улицам. Погода стоит прекрасная, весеннее солнышко припекает и даже в моем легком жакете становится жарко. Снимаю его и, перекинув через руку, бодро шагаю дальше. Наверное, если бы не люди вокруг, я бы точно поскакала в припрыжку, как в детстве. Настолько у меня чудесное было настроение. Хочется скорее увидеть Костю, поговорить с ним. Не понимаю, из-за чего вообще мы вчера поссорились. Ведь нет никакой причины, недоразумение, нелепое, простое. И я развела трагедию на ровном месте, дурочка. Смешно? Решаю ему позвонить прямо сейчас. Чем быстрее, тем лучше. На ходу достаю из сумочки телефон, тыкаю пальцем в заветный контакт и с замиранием сердца в груди прикладываю гаджет к уху. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Не поняла. Телефон отключен. Зачем? Набираю снова тот же результат. Не успокаиваюсь, пока не проделываю это еще несколько раз. Да что же такое? Странно. Не припомню, чтобы Костя раньше так хоть раз делал. «Да что же такое? Может, занят? На важной встрече какой-нибудь? Или добавил мой номер в черный список?» «Да нет, Костя бы так не поступил. Скорее всего, занят. Надо просто перезвонить позже». «Но так хочется быстрее его увидеть. Может, поехать в офис?» «Конечно, я не горю желанием пересекаться с Галей и тем более с Татьяной Ивановной, но мне жизненно необходимо срочно переговорить с любимым». Иначе я просто взорвусь. Решено. Поеду в офис. Даже если Костя умчался куда-то навстречу, под вечер обычно всегда возвращается. Там я его и дождусь. одно заявление на увольнение напишу. Бегу к ближайшей станции метро и вскоре уже шагаю по до знакомому зданию. Становится немного грустно, что больше не буду приезжать сюда. Но это не важно. Работу и личное действительно лучше разделять. А для меня самое главное сейчас это... «Помириться с Костей». «Как я и опасалась, в холле почти с порога сталкиваюсь с Галей. Она смотрит на меня то ли с тревогой, то ли с жалостью, не могу понять. Но в любом случае мне это неприятно, а должно быть безразлично». Мысленно дергаю себя. «Привет, Тая». Пытается улыбнуться мне бывшая приятельница, вот только улыбка ее выходит жалкой. «Здравствуй», — сухо киваю я. «У тебя все хорошо? Видела, как ты вчера вылетела из офиса?» «У меня все замечательно. Константин Георгиевич у себя?» «Нет, он улетел сегодня в Новокузнецк. Срочная, незапланированная командировка». а, -а, -а Немного теряюсь. Вы все-таки поссорились. Он такой злющий вчера с утра был», — понизив голос, сообщает коллега. «Да, все нормально», — отмахиваюсь я, поморщившись. «Ты сегодня с утра когда?» «Не появилась?» Я думаю, «Ну все, кажется, приплыли». «У Татьяны Ивановны спросила про тебя, а она тоже на меня собак спустила». «Галь, все нормально», — с нажимом повторяю я, строго глядя ей в глаза. «Хорошо, хорошо, я не лезу», — примирительно поднимает она ладони. «Просто волновалась, давай помиримся, Тай. Будем снова общаться. Мне не хватает наших обедов». «Боюсь, не получится», — отрицательно качаю я головой. «Я больше не буду здесь работать». «Как?» — широко распахивает глаза Галя. «Нашла другое место». Тая! Горестно тянет бывшая приятельница, сдвинув брови довиком. Как жаль! Я почему-то начинаю нервничать. Костя надолго в командировку, черт, то есть Константин Георгиевич? Не знаю, он меня попросил только в одну сторону билет купить. Костя надолго в командировку? Черт, то есть, Константин Георгиевич? Не знаю. Он меня попросил только в одну сторону билет купить. Так он недавно вылетел? Получается, просто его телефон недоступен. Да, сейчас должен быть как раз в самолете, к вечеру туда прилетит. Ясно. Значит, вечером дозвонюсь. Галь, я пойду в кадры, заявление напишу, ладно? Давай, пока. Подожди, Тай. Ну, может, ты сначала с шефом поговоришь все таки Жалостливо предлагает Галя, придержав меня за локоть. Может, передумаешь увольняться? Так я не из-за него увольняюсь, усмехаюсь я. «А из-за кого?» «По другой причине. Не забивай голову». «Ну все, пока. Быстро ухожу, пока она не привязалась с новыми вопросами. Захожу к кадровикам, пишу заявление, делая вид, будто не замечаю их плохо скрываемых насмешливых переглядываний. И тороплюсь как можно быстрее покинуть это неприятное место. Еду домой. Настроение уже не так прекрасно, как еще меньше часа назад. Но стараюсь не грузиться. Костя сейчас в самолете». Мало ли какие срочные дела могли возникнуть у него. Вечером он прилетит, увидит мои пропущенные и перезвонит, или я сама еще раз наберу его. Все хорошо ведь, нет повода грустить. Просто я соскучилась до ужаса, вот и не могу успокоиться. Эта ссора выкачала из меня все соки. Приеду домой, посплю, отдохну, да и время пройдет. Но поспать мне так и не удается. Вернувшись домой, долго лежу в постели, ворочаясь сбоку боку на бок, чувствую сокрушительную усталость, но Уснуть не получается. Может, дело в накачанном в кровь адреналине из-за недосыпа, может, из-за того, что мама ходит мимо моей кровати туда-сюда, то к шкафу, то на балкон, то ли из-за мыслей, что не хотят отпускать Костю и сегодняшний разговор с его бывшей женой, которая оказалась совсем неплохим человеком. Мне до сих пор сложно представить, смогла бы я так себя повести на ее месте. Кажется, нет. Мое сердце разрывалось бы, на куски от боли, и я бы даже взглянуть не смогла на ту, что увела любимого. А уж тем более посоветовать родить ребенка или даже двух. Это все кажется таким абсурдом, что я невольно хихикаю. Зато теперь понятно, почему Костя так категорически был настроен против экстренных контрацептивов. Он просто очень хочет семью, детей. От этой мысли сердце мгновенно затапливает теплом, а губы расплываются в улыбке. Не верится, что он выбрал именно меня для осуществления своей мечты. Его не остановило ни мое прошлое, ни мой вредный характер. Теперь меня уже ни капли не пугает его напористость, его железная уверенность в своем выборе. Теперь меня это, наоборот, подкупает. Костя так сильно хотел быть со мной. Грудную клетку сводит от сокрушительных эмоций. Мои чувства к нему так сильны, что хочется кричать об этом на весь мир. Зажмурившись, улыбаюсь, как сумасшедшая. «Я хочу, я очень хочу создать с ним семью, родить ему детей, прожить вместе долгую и счастливую жизнь. Уверена, с ним по-другому невозможно. А я ведь тогда так и не приняла таблетку. Мы договорились рискнуть». О боже! Улыбка сползает с моего лица. Трепет в груди сменяется не менее сильным волнением. «А что, если я уже беременна?» Когда-то у меня должны начаться месячные. Достаю из-под подушки телефон, нетерпеливыми пальцами тычу в экран, открываю женский календарик. Ага. Нет, еще несколько дней. Но я не чувствую никаких признаков их приближения. Грудь не набухла, низ живота не тянет, и поясница ни капельки не болит. Может, я и правда беременна? Закутываюсь в одеяло, как гусеница, ворочаюсь в нем. Нет, теперь я точно не усну. И что, если действительно внутри все так вибрирует от переживаний? Сбрасываю в себя одеяло, сажусь на кровати, растерянно накрываю ладони живот, прислушиваюсь к своим ощущениям. Малыш, ты есть внутри? Или пока нет? Улыбаюсь сама себе, как идиотка. И как теперь жить эти несколько дней, дожидаясь месячных? Я же с ума сойду. Нервничаю, кусаю пару минут губы, потом приходит идея. Снова хватаю телефон, набираю ляльку. «Привет, Таечка, я так рада, что ты позвонила, а как у тебя дела?» Верещит из трубки подруга, едва устанавливается связь. «Привет, ляльчик, у меня все хорошо». «Как у тебя?» Напряженно произношу я в ответ. Не терпится закончить с любезностями и перейти к главному. «Замечательно, Данил вчера вернулся из командировки, я ему рассказала новость. Он просто на седьмом небе от счастья. Всю меня засыпал цветами, буквально засыпал». Тай, просыпаюсь сегодня, а вся спальня в цветах, в том числе в постели, все, все вокруг. Вау, восхищенно вздыхаю я. Какой он у тебя романтик. Да, ну я очень рада за вас, Лялечка, очень-очень. Широко улыбаюсь я, хоть подруга и не может видеть мою улыбку. Спасибо, моя дорогая. Ну а ты как там? Да все нормально. Спросить у тебя кое-что хотела, как у специалиста, так сказать. «Ага, спрашивай». «У нас с Костей был момент, когда, в общем, я тоже в теории могу забеременеть». Из трубки доносится восторженный вопль. о Погоди, погоди!» — смеюсь я, прерывая подругу. «Я не знаю, произошло ли это или нет, до месячных еще несколько дней, но мне в нефтьюрпеж выяснить». «Понимаю. Вот было бы круто, если бы и ты со мной одновременно!» — хихикает в трубку лялька. Но потом вдруг осекается. А он? Ну, вы с ним это разговаривали? Он как вообще насчет детей? Замуж тебя хоть позовет, и, если что? Надеюсь, что позовет, вздыхаю я. Мы с ним вчера немного поссорились, но вообще, насколько я знаю, он хочет детей. А чего поссорились? Да, так, из-за ерунды. Ну, значит, помиритесь. Да, я думаю, да. Я что спросить у тебя хотела, я сейчас могу как-то узнать, произошла беременность или нет? Если тест, например, купить, я просто слышала, будто они уже только после задержки могут что-то показать. М -м, ну да, они обычно с первого дня задержки работают. Ну, может, еще на УЗИ сходить. Там уж тебе точно скажут. Да? Да, но... Можешь и тест попробовать для начала, вдруг покажет. Спроси в аптеке, вроде бывают там какие-то сверхчувствительные. Поняла, спасибо, Солнце, за совет. Давай, напишешь потом, что там. Договорились. Сбрасываю звонок и вся на взводе от предстоящего. Открываю приложение с картами на телефоне. Ищу ближайший к дому медицинский центр, где можно пройти УЗИ. Не хочу тратить время на тесты. Они могут дать недостоверный результат, а к тому времени, как Костя выйдет на связь, мне необходимо знать правду. Спустя час я уже сижу под дверью нужного мне кабинета, ужасно волнуюсь. Пробую снова набрать Костю, но его телефон по-прежнему отключен, значит, любимый пока все еще в самолете, храни его бог. Вскоре меня приглашают на процедуру, предлагают оголить нижнюю часть туловища по пояс и лечь на кушетку. Растерянно смотрю, как женщина в белом халате натягивает на узкий вытянутый датчик аппарата УЗИ презерватив. А это зачем? осторожно спрашиваю я. Вам ни разу не делали трансвагинальное УЗИ? интересуется доктор. Нет. Не беспокойтесь, это абсолютно безвредная процедура. Такой способ позволяет получить наиболее точную картину. И не требуют наполнения мочевого пузыря. А, ясно. Я слегка смущена. Ну что ж, это медицинская процедура, и они редко бывают приятными. В конце концов, прием у гинеколога в разы интимнее. Разведите немного ноги и согните в коленях, просит врач. Я делаю так, как она говорит, и меня и в меня вводят эту штуку. Ощущение странное, но доктор не обманула. Процедура действительно безболезненная. Прикрываю глаза и почему-то думаю о Косте. Так остро не хватает его присутствия в эту минуту. Мне, словно маленькой девочке, хочется, чтобы он сейчас был рядом и держал меня за руку. Сжимал ладонь, представляю, что это происходит, и сразу становится чуточку легче. В кабинете полумрак. Врач кликает мышкой, увеличивая изображение на мониторе, молчит. «Ну что там? Не видно, беременна я или нет?» Не выдержав, спрашиваю я. Доктор поворачивает ко мне голову «Нет, а вы планируете беременность?» Мне слышится легкое удивление в ее тоне, но я не придаю этому значения, потому что оглушила ее резким «нет». Жаль. Мне очень хотелось, чтобы было «да». Наверное, это глупо, но я уже почти сроднилась с мыслью, что внутри меня мог появиться малыш. Нет, не планировала, просто был незащищенный половой контакт, и я думала, что «возможно». «Нет, беременности точно нет. Вы до этого момента ни разу не проходили обследование половой системы?» «Нет». «А почему вы спрашиваете?» «Вам не ставили бесплодие?» «Что?» «Вас направили на это исследование по какой причине?» «Вас отправили на это исследование по какой причине?» «Меня не направляли, я сама». «Ясно. Я сейчас напишу заключение, вам с ним необходимо будет обратиться к своему лечащему врачу». «Зачем?» «Ничего не могу понять». У меня какие-то проблемы с половой системой. Почему она спросила о бесплодии? Чувствую, как все холодеет внутри. Боже, пожалуйста, нет, только не это.